«Эрровуд». В сарае было тихо. коля положила руку на гладкую шею коровы, цвет раскалённой меди. Та опустила свои длинные ресницы и подалась вперёд навстречу прикосновению девочки. «Ты даже не догадываешься, кто я такая», — подумала Колли. Корова считала её хорошим человеком, поэтому её присутствие, пусть даже на короткое время, приносило ей утешение. Подняв глаза, Коля перехватила обращенный на нее взгляд мисс Грейнджер. «Подруги с тобой не разговаривают», — сказала учительница. «Я помню, как это может быть тяжело». «Откуда вы знали мою мать?» «Роб. Мы были лучшими подругами. А когда нам было столько, сколько сейчас тебе, вместе учились в пятом классе, изящных здесь, в Эрролвуде». «Честно говоря...» «Я пришла в этот сарай, потому что думала о ней. Ведь мы с ней познакомились на этом самом месте. Роб и Ири, неразлучные, как всегда. Видишь ли, меня зовут Ирвин Грейнджер». «Как -то странно», — подумала Коля, стараясь представить мисс Грейнджер молоденькой девочкой. Она совершенно не помнила мать, исчезнувшую давным-давно, о которой в семье больше не говорили. В частности, никто и никогда не произносил слово «ведьма». Пошарив внизу, порой можно обнаружить самые удивительные находки. Корова переступила с ноги на ногу. Под ее правым передним копытом показалась какая-то пачка. Наклонившись посмотреть, Коля увидела стопку долларовых банкнот. «Похоже, эта корова всю дорогу копила деньги», — сказала мисс Грейнджер. Но ее лицо сохраняло серьезность. «Или, может, это ты их здесь спрятала, Колли?» «Я их туда не клала», — прошептала девочка, наклонилась и схватила деньги. «Их надо сейчас же отдать Джек». Мисс Грейнджер поставила на шею Колли ногу в шелковой домашней туфле. И как то не силилась, подняться все же не могла. При этом происходило что-то еще. Она почувствовала, как по сараю, Пронёсся порыв ледяного ветра. Корова склонила голову и испуганно рванулась вперёд. Колли услышала, как она боднула своей рогатой головой стену, отчаянно пытаясь убежать. «Ты лжёшь», — скорбно произнесла мисс Грэнджер. «Для юной леди обман — это просто ужасно. Мама тобой так разочарована». Взгляни на её лицо. Она убрала с шеи Колли ногу и подняла ее подбородок, сунув под него большой палец, чтобы девочка могла увидеть, что именно породило порыв стылого завывающего ветра. Посреди сарая на цепи висел какой-то предмет, похожий на длинный серый кокон высотой с человека. Его края переливались оттенками серого, от серебристого до оловянно-свинцового. Он медленно вращался. Колли всхлипнула. В тусклом свете, струившемся сквозь зарешеченные окна сарая, Коля увидела то, чего жутко страшилось. У кокона имелось лицо, очертания которого были смутно высечены на размытой серой поверхности. Лицо, зашедшейся в крике женщины. Лицо ее матери. «Она умудрилась остаться в живых», — мрачно произнесла мисс Грэнджер. «Тебе бы лучше считать, что сейчас она смотрит на тебя. Роб и Ири, мы и сейчас неразлучны». Лицо Кокона открыло сжатый в тонкую линию рот, чтобы заговорить. Колли закричала, и в сарае воцарился мрак. Кокон сиял, медленно поворачиваясь в воздухе, как висельник. «Пора бежать», — сказала мисс Грейнджер, и Колли схватила ее за руку.